«Юстина южная». «Сказка, рассказанная сумраком». «Не трогай ее, она опасна». Бамбуковая ширма отодвинулась, свет от нескольких свечей выхватил из темноты бесформенный силуэт. «Ее дали мне духи. Я не расстанусь с ней. Духи дают жизнь». «Я помешаю тебе, это дурная жизнь. Ты не сможешь». Плечи силуэта странно перекосились. «Не смогу, но тогда... тогда я постараюсь сделать хоть что-то доброе. Делай, духи разберутся». Вообще ничто не предвещало. Девушка и парень летят в отпуск. Что здесь такого? Ну, подумаешь, иные. Теперь иным уже нельзя на солнышке позагорать. Мы даже не пара. Я с подружкой хотела, но она в последний момент отказалась, а начальник всё не подписывал и не подписывал мне отпуск, тянул. Хотя заранее же обговорили. И билеты я купила. В конце концов, не выдержала. Спросила прямо. «Вячеслав Константинович, что не так? Срочная работа для меня или что-то в вероятностях?» Тот не поднял глаз, продолжая вглядываться в несомненно важное письмо на ноуте или в раскладываемый пасьянс. «С моего места не подсмотреть». «А вот, скажем, Коля», — вдруг произнёс он. Я похлопала ресницами. «Что, Коля?» «Тоже в отпуск собрался, только сам не знает, куда. Возьмёшь с собой?» Это даже прозвучало как настоящий честный вопрос. «Но я-то знаю». Вздохнула. «Если надо, да». Начальник оторвался от ноута. «Не то, чтобы надо. Просто мальчик последние три недели за оборотнями гонялся, практически не спал. Нейтрализовал, конечно, но отдохнуть бы ему, расслабиться». «А он в курсе, что у него отпуск?» Вячеслав Константинович на секунду замялся. «Пока нет, но ну сообщим». Я снова вздохнула. «Сообщайте, только там всё-таки что-то в линиях вероятностей, да? Поэтому нужно вдвоём?» «Дора, лети с Колей», — отозвался начальник. «Ну, с Колей так с Колей». Я, собственно, ничего против не имела. Он хороший парень, мы с ним уже года три дружим. С тех пор, как Вячеслав Константинович его инициировал и в дозор привёл. Он, как и я, не местный. Из Курска вроде. А я раньше в Москве жила. Но это дело прошлое. Спорить с начальником не стало. Маг второй категории ему виднее. Если он решил, что на тёплый остров Хайнань летит Доротея Балашова, светлая волшебница пятого уровня силы, 28 лет от роду, и Николай Кедрин, светлый маг четвёртого уровня, с разовыми выплесками до третьего, младше её на два года, то так тому и быть. Ночной десятичасовой перелёт дался нелегко. Мне. Коля как закрыл глаза после ужина, так и открыл их, чтобы позавтракать. И я же маялась, доставала планшет, убирала. Вставала размять ноги, попить водички, сходить в туалет, снова размять ноги. Единственное, что спасало, мысль о солнце. Жарком, островном солнце. В волнах Южно-Китайского моря. В которое я плюхнусь с разбега. Непременно с разбега. Поэтому, когда я шагнула на площадку трапа, И на меня со всего тропического размаха упали 29 градусов тепла и потрясающая влажность, я даже замерла на мгновение. Рай, мой персональный рай. Я обычно ненавижу ноябрь, но только не здесь. Пограничный контроль, обычный и дозорный, прошли без проблем. Первые вежливые китайцы проверили паспорта, вторые, не менее вежливые, просканировали ауры, обнаружили наши метки и молча зарегистрировали приезд. Отель оказался пристойный, номера — отдельные, разумеется, тоже. Ну, что? Усталость, не усталость? Купаться. Я, наверное, совсем ошалела от долгожданного тепла, пальм и моря, потому что увидела его, лишь когда столкнулась нос к носу. Точнее, попа к попе. Прямо в воде, у самого берега. «Осторожнее, светлая!» — раздался голос — заставивший меня покрыться мурашками и ледяной коркой, несмотря на жару. Произнесено это было по-английски, с небольшим акцентом. Я стремительно, честное слово, сама от себя не ожидала такой... Прытия обернулась. «Парень, на вид лет тридцати, ростом чуть выше меня, неплохая фигура, тёмные волосы, тёмные плавки, тём... да, он в принципе тёмный. Извините». Произнесла я тоже на английском, отшагивая в сторону. И, пожалуй, мой голос не уступил в северности ледовитости. Можно, конечно, было обоюдно проверить друг друга, но и так все ясно. Такой же отдыхающий, как и мы с Колькой. Просто не повезло оказаться в одном отеле. Темный больше не разговаривал со мной, зашел в воду по пояс и нырнул. Из любопытства поглядела. Вынырнул чуть ли не у бойков. Позер. В этот же миг рядом возник Коля. В шортах и хлопковой рубашке с коротким рукавом. Купаться он, похоже, не собирался. «Видел?» «Конечно. Пока ты плескалась, я уже все выяснил». «Антонин Колаш, из Чехии, недозорный, но максильный, третий уровень, судя по всему. В отеле зарегистрировался один, без компании». Я проглотила снисходительное «пока ты плескалась», спросила. «Как думаешь, он тоже уже про нас знает?» Коля пожал плечами. «Наверное, просто не обращаю внимания. Мы на отдыхе. Пусть китайские светлые бдят». И впрямь, что это я. «Пусть бдят». Китайские светлые навестили нас следующим утром. Их было двое, одинаковых с лица. Оба местные, кожа заметно темнее, чем у выходцев с материкового Китая. Я на Хайнане не первый раз. Научилась отличать. Оба невысокого роста. Оба жилистые. И оба совершенно неопределённого возраста. В общем-то, мы ожидали чего-то подобного. Вот как спустились на завтрак час назад, так и ожидали. И китайские, и европейские постояльцы обсуждали одно и то же. «Вы сами видели?» «Нет-нет, что вы!» Но женщина, с которой мы ходим на массаж, сказала, что ее подруга видела. «И прямо кровь?» «Везде! Его разодрали надвое!» «Ужас!» «И вообще никто не видел? Может, собаки напали?» «Я заметила тут пару беспризорных». «Может, и собаки. Ну что же это? Придется менять отель? Я не хочу жить в районе, где носятся бешеные стаи». Мы с Колей переглянулись. Спустя четверть часа стало ясно, что в соседней гостинице перед рассветом был обнаружен труп. Степень кровавости преступления варьировалась от столика к столику, но факт трупа оставался фактом. «Собаки, акулы, тигры-людоеды», — пробормотала я, — «темные иные». Коля промолчал. Я и сама знала, что вряд ли последнее, но всё же, когда двое китайских дозорных попросили нас спуститься в лобби и побеседовать, я не сильно удивилась. По-английски они говорили сносно. Один даже попробовал произнести несколько фраз на русском. "Туристы", улыбнулся он. "Не наши. Раньше только Китай, теперь Россия много. Язык мы учим". Я кивнула, и мы вернулись к английскому. Вступление было долгим и витиеватым. Кедрин, по сути своей работы, привыкший к коротким, внятным разговорам и чётким заданиям, начал постукивать ногой. Я ждала. Он выше меня по рангу, ему и разбираться. Но Колька почему-то не спешил прервать дозорных. Наконец, подобрались к сути. Это был иной, тот, кто убил человека, иной зверь. «Оборотень», — уточнил Кедрин, — «возможно». «И это не первый случай». «Были ещё?» — китаец кивнул. «И чего вы хотите от нас? Мы на отдыхе, только вчера приехали». «Помощи? Ну, знаете». «Дозорный Кедрин из России дозорная Балашова из России. Ночной дозор города Санья и лично господин Ли, его глава, просит вас о помощи. Мы направили официальный запрос вашему начальству, ответ уже пришел». «Ого, даже так?» И тут же у Коли зазвонил телефон. «Да, Вячеслав Константинович». «Почему мы?» Подала голос я, когда мой напарник, ну да, теперь напарник, плакала мое море, мои пальмы, мой песочек, поговорил с начальником. «У вас своих сотрудников не хватает!» Китаец снова улыбнулся, развел руками. «Людей много, но вы просканировали нашу ауру. Какой уровень вы увидели?» Шестой и седьмой, ответили мы с Колей одновременно. «И так почти все. Наш уважаемый председатель — маг пятой категории». Боюсь, что в этот момент я широко открыла глаза, удивил. Правда, удивил. «Но вы можете пригласить кого-нибудь из другого города или даже с материка». Тут уже развели руками оба китайца разом. «Можем, но вы не поверите. Проще направить просьбу к вам в Россию, чем добиться помощи от наших. Бюрократия. А зверя нужно найти сейчас». Объяснение звучало не очень убедительно, но все же правдоподобно. «Загадочный Китай. В чем-то социалистический, в чем-то капиталистический, в чем-то до сих пор дышащий древностью». Надо признать, мы ничего не знали про взаимоотношения местных дозоров. Вдруг им и правда проще рекрутировать иностранцев, чем заполнить кипу бумаг для вызова своих. Просим прощения, что вынуждены прервать ваш отдых. От имени руководства обещаем оплатить занимаемые вами апартаменты и предоставить их на весь нужный срок. Ваш труд тоже будет оплачен. А теперь, если вы не против, мы покажем вам труп и дадим ментальный слепок того следа, который обнаружили на месте преступления. Да вы и сами должны его почувствовать. «А можно мне не смотреть труп?» — робко попросила я. «Если честно, я ведь совсем не оперативник. Я в офисе сижу, мое дело...» «Мы знаем, дозорная Балашова», — прервал меня китаец с полупоклоном. «Вы специалист по артефактам. Ваша помощь будет не менее ценна». Я пожала плечами. «Как может пригодиться маленькая конторская мышка, проводящая все дни за изучением книг и всякой магической дребедини, в поимке оборотня?» Мышке очень не хотелось куда-то ехать и смотреть на труп. Тем более истерзанной зверем. Вот прямо очень не хотелось. «Ах да!» — спохватилась я. «А с дневным дозором наше участие согласовано? Непременно. Более того, мы попросили помочь их». Мы сколько переглянулись уже в сотый раз за это утро. «Попросили помочь дневной дозор?» — переспросил он почему-то меня, когда мы садились в машину китайцев, чтобы добраться до места. «Инь и ян. Взаимодействие противоположностей. Китайская философия. Только сейчас меня осенило, что, возможно, дозоры Поднебесной сильно отличаются от наших. Дуализм, великий предел. Как там было? Мир — это ци». И лишь взаимодействие обеих сил рождает и сохраняет Ци, направляет жизнь всей Вселенной. Ян и инь одно невозможно без другого, одно проникает в другое. Это основа и грани единого бытия. Пропадет одно, исчезнет все, растворится в пустоте. Их нельзя разрывать, нельзя убивать половину целого. Так звучит философская теория китайцев-людей. А иных. Ян как воплощение света, инь-тьмы. Не отсюда ли не от иных? ли вообще пошло это восточное мироощущение. Давненько я не заглядывал в биографии древних волшебников. Нет, про кан фу я, конечно, помню. Маг хоть и средних способностей, но редкого ума. Инициация, по всей видимости, произошла уже в зрелости. Считается, что именно про это событие великий учитель сказал, «В 50 лет я познал волю неба». Забавно то, что в разных источниках его называют то светлым магом, то темным. К единому выводу так и не пришли. Но, судя по частным высказываниям о человеколюбии, скорее все-таки светлый. Однако весь этот инь-янь возник до него. Кто там из наших постарался? Эх, мало ты, Доротея, читала про Восток, мало. И справляйся. И, наверное, зря мы сколько сейчас удивляемся, ведь китайцы могут смотреть на наше вечное противостояние. Не как на противостояние, и даже, чем их китайский черт не шутит, сотрудничать. «Ох, ладно, не до философии сейчас». «Как считаешь, Лунь поэтому тебя со мной отправил? Знал, что произойдет, чувствовал?» Я назвала начальника прозвищем, ходившим в офисе, и Колька, разумеется, его слышал. Ответил он как-то странно, одновременно кивнул и пожал плечом. Я вздохнула, уставившись в окошко. За окошком не наблюдалось ничего успокаивающего. Негласные правила дорожного движения на Хайнане своеобразные. У кого клаксон громче, а машина мощнее, тот и прав. Бибиканье слышно со всех сторон. Мне это уже не в новинку, а вот Коля, похоже, увидел китайское вождение в первый раз. Но даже у меня екало сердце, когда рядом оказывался мопед с тремя китайцами на одном сиденье. Или когда пятилетний малыш беззаботно ехал сзади, вцепившись ручонками в юбку матери. А уж когда на мопеде пронеслась семейная пара с младенцем на руках, Ведь они простые люди, вовсе не умеют просчитывать вероятности и удалять препятствия на пути, как мы. От окна пришлось отвернуться. Не то чтобы я раньше никогда не видела трупов. Видела даже вскрытые, у дозоров бывают весьма любопытные методы обучения. Но на тот, что лежал в морге города Санья, я смотреть все-таки не стала. Коля вошел в комнату первым, вышел спустя 10 минут и сказал. «Не ходи». Я послушалась. Тем более, что мне и так выдали всю информацию ментально. Увиделись мы и с дневным дозором. На всякий случай я захватила с собой амулетик, но он не понадобился. У Хайнаньского дневного дозора была та же проблема, что и у ночного. Ни одного мага выше пятого уровня. Но вот с кем я не ожидала встретиться, так это с Антонином Колошем. «Он что здесь делает?» — спросил Коля у одного из светлых китайцев, игнорируя самого темного. «Господин Колаш привлечен дневным дозором». «Только в качестве консультанта», — быстро сказал темный сквозь зубы. «Да-да, конечно». «И что, он будет работать против своего? Против оборотня?» «Мы не знаем точно, оборотень ли это. Вы же сами видели, след размытый, непонятный. Что-то от оборотня там есть, но мы не можем быть уверены. И это ведь не первая его жертва. Первый был недавно инициированный светлый маг, совсем слабенький еще». Второй стала ведьма. Это, наоборот, была в годах. Китаец взглянул на коллегу из дневного дозора. Тот что-то сказал ему, и он вновь развернулся к нам. Полторы сотни лет прожила. Воцарилась тишина. «Светлый, темная человек», — озвучила я то, что вертелось в голове у всех. «Этому... зверю всё равно». «Сошедший с ума оборотень», — предположил Коля. «Сошедший с ума маг-перевёртыш?» Холодно отозвался Антонин. Я взглянула на тёмного. Брендовая футболка, кремовые льняные брюки, сандалии из мягкой замши. Не только позёр, но ещё и пижон. Как пить дать? Сейчас начнут, сколько мерится кто круче. «Где это случилось? Туда можно попасть прямо сейчас?» — спросила я чуть громче, чем требовалось. Китайцы закивали, и мы всей толпой отправились к злосчастному отелю. К вечеру я была уже никакая. Притащилась в номер, залезла в душ и просидела там, наверное, с полчаса, позволяя струям воды бесперерывно литься на меня, пока в двери не постучались. «Я сейчас!» — крикнула я, лихорадочно вытираясь и втискиваясь в футболку и шорты. «Если Колька рассчитывал, что я появлюсь перед ним в махровом халатике, который тут выдают постояльцам, то просчитался. Я не люблю халаты. Заходи». Кедрин прошел в номер по-хозяйски, как в свой. Плюхнулся на кресло, потянулся к мини-бару. Я хотел остановить его, но вспомнила, что теперь всё за счёт заведения. Впрочем, ничего дорогого и алкогольного он пить не стал. Ограничился Кока-Колой. Подумав, заел её сникерсом. Насчёт этого я понимала. Он сегодня обследовал место преступления, в том числе в Сумраке. Я сама, как вернулась, сожрала несколько кусков сахара, без всего, даже чаем не запила. «Ну...» «И что будем делать?» — спросил мой напарник, вертя в пальцах фантик от шоколадки. «Ты меня спрашиваешь?» «А кого? Я оперативник, мне действовать положено, а не думать. А вот ты у нас аналитик». Я сделала модный и очень нарочитый жест ладонь к лицу. «Хорош придуриваться, оперативник». «И я не аналитик, я специалист по...» «Да помню, помню». «Но следа-то нет, исчез, испарился наш оборотень». И по остальным двум убийствам то же самое. Китайцы ничего не нашли. Я хотела сказать, что, может, плохо искали, но сказала другое. А вдруг он выполнил свою миссию, ему больше ничего не нужно? Трое. Светлый и темный человек. Колька хмыкнул. Может, но найти все равно надо. Как он так смог уйти, чтобы вообще без следов? Какой-нибудь высший оборотень? Их не бывает. Знаю, но безумная версия. Напарник покачал головой, упершись в подлокотнике встал. — Ладно, Дор, пойду спать. Может, к утру в голове что прояснеет. Или факты новые появятся. — Лучше, чтобы не появились, — прошептала я. — Странно, только что умирала от усталости, и на тебе. Весь сон куда-то улетучился. Я дотронулась до волос, после души толком даже расчесаться не успела. В таком тепле они быстро подсыхали. Взялась за расческу. Из зеркала на меня взглянула худенькая, растрепанная темно-русая девица с симпатичным носиком и синими... Кругами под глазами. Я вышла на балкон. Выбрала в себя воздух и все запахи, которые он с собой принёс. Соль, пряность, сладость, влага. Пойти, что ли, искупаться? Нет, купаться я не стала, хотя очень хотелось. Побавилась я немного ночного моря. Несмотря на то, что сюда прекрасно долетает освещение от гостиницы. Вот если бы в компании улеглась в стационарный шезлонг, как есть, без мягких матрасиков и полотенец, на деревянные доски, Закрыла глаза. Раз отдохнуть не выходит, давай-ка, мозг, думай. «Не спится, светлая». Я чуть повернула голову. Он опустился не рядом, через шезлонг. Щепетильный. «Ну да. Мне его присутствие тоже радости не доставляет. Поговорить пришел? Сегодня сплошные разговоры весь день. Язык устал, честное слово. Амулетик тут?» «Тут. Отлично». «Не мне одной, видимо». Тёмный, закинул руки за голову, взгляд ушёл куда-то в чёрное небо и перистые облака. Надо же, а когда вот так лежит, совсем как человек, и лицо расслабленное, приятное даже, я ухмыльнулась самой себе. Не поворачивая головы, Антонин произнёс. «С тобой можно разговаривать. Твой... Николай не столь дружелюбно настроен». «А я дружелюбно?» — усмешка вышла кривой наверное, со стороны некрасивой. «Ну, настолько, насколько это возможно для светлой. Информация нужна?» «Так, а вот теперь симпатии и антипатии по боку». «Да». «Вы не там ищете? Откуда ты знаешь, что и где мы ищем?» Антонин неопределённо качнул рукой. «Я видел вашу работу сегодня. Всё не то, ваша тварь не оборотень». «Допустим. Но кто?» «Не знаю». На лице тёмного мелькнуло раздражение пополам с разочарованием. «Щупай сумрак, что-то в нём, я чувствую. Объяснить трудно, нужно ощутить. Он взволнован, возмущён». Я едва не хихикнула. «Ну да, ну да, возмущение в силе». Но ответила спокойно. «Мне это не так просто, пятый уровень». И тут тёмный меня удивил, удивившись сам. Он приподнялся, скидывая ноги с шезлонга, вглядываясь в меня. «Светлая, ты очень неумно врёшь». Растерявшись, я поднялась вслед. «Зачем мне врать? Сегодня с утра был пятый». Неожиданно Антонин улыбнулся. Улыбка была одновременно хорошей и мерзкой. Потрясающая мимика. «Забавно, но понимаю. Твое начальство не сочло нужным тебя просветить. Впрочем, светлые так часто делают». «Пытается вывести меня из себя?» «Глупый. Да я всего лишь кабинетная мышка. Но мышка, изучающая артефакты, а значит, и всех, кто с ними связан». Мышка много, очень много читает, и ей известно, каким жестким может порой быть свет. Не то чтобы ей легко было это принять, и ее кризис полноценный, между прочим, образцовый, я бы даже сказала, кризис не прошел до сих пор, но мышка умеет с ним справляться, мышка умеет выживать. Научили добрые люди. Люди. Не иные. Не дождавшись моей реакции, Антонин бросил резко. Четвертое светлое, Сейчас уже четвертый. И потенциал, к сожалению, большой». «Хм. И зачем ты мне это говоришь, благодетель?» Мой маленький вызов темный проигнорировал. «Зайди в сумрак, почувствуй его». Он встал и широким шагом направился ко входу в отель. «Почувствовать сумрак». «Да что свет и тьма он имел в виду?»